Глава 17. В половине пятого вечера Дронга перевернул последнюю страницу в папке материалов, предоставленных ему Бозиным. В нескольких пухлых папках было всё, что можно собрать за эти дни. Аркти экспертиз, показания свидетелей, оперативные версии, которые разрабатывались в этот период, беседы с обоими судьями, изгнанными после опубликования громкой статьи Звонарёва. При этом оба судейских чиновника, обиженные на Звонарёва, ещё больше были обижены на саму систему, которая выбрала именно их в качестве козлов отпущения. Показания одного из судей особенно запомнились Дронга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 торговцы наркотиками, пользуясь отсутствием внутренних границ между государствами-содружества, беспрепятственно перевозили свой смертоносный груз с маковых плантаций на рынки сбыта. Они давно были знакомы, и поэтому Демидов сразу же принял Дронга в своём кабинете, догадываясь, о чём хочет поговорить с ним гость. Вы дважды встречались с погибшим Звонарёвым, начал Дронга, когда они сели за стол. В этом кабинете, в отличие от кабинета Бозина, Дронго не отказывался ни от крепкого чая, ни от крекера, который ему сразу же предложили, выставив на закусочный столик. Встречались и кивнули Мидов. Он был очень толковый парень, пытливый, дотошный. Жалел, что всё так получилось. Что его интересовало? Какая проблема? Та же, что и нас всех наркотики, распространение наркотиков в среде молодёжи. Он считал, что общество недооценивает эту беду.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 Кия, две статьи, которые вышли в Московском фотолисте, читал. Тогда должны были обратить внимание на его стиль. Мы ведь не называли конкретных имён перекупщиков. Проблема была в детях, которых нужно спасать от этого зла. У меня уже семилетние наркоманы на учёте стоят. Вот о чём он писал. Поэтому вряд ли его заказал кто-нибудь из моих клиентов. Нет, не думаю.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 И на моих ребят тявкать не позволю, языка оторву напрочь. Они прекрасно обеспечены, многие давно миллионеры. А я ведь если узнаю, что кто-то из них заказал, так я начну заказывать. Только держись. Скажите, полковник, статьи, которые готовил Звонарёв, вы смотрели лично, визировали перед тем, как они появлялись в газете? Конечно, смотрел, хмыкнул Гимидов. А как же иначе? В нашем деле глаз да глаз нужен.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 И ни одну, полковник. До свидания. Он вышел из мура, когда часы показывали 7 часов. До назначенного времени оставалось около 40 минут, и он успел заехать домой, переодеться и даже принять душ. Бельё, прилипающее к телу, особенно его раздражало. В 7 часов вечера он входил в кафе Флейта, где у него была назначена встреча с подполковником ФСБ Углоновым, с которым в последнее время встречался Звонарёв. В зале было уже довольно многолюдно, и Дронга с трудом протиснулся в угол к заказанному столику на заранее договорённую с углоновым фамилию. Здесь подполковник ФСБ очевидно встречался со своими информаторами. Кафе облюбовала панкующая молодёжь, торчащие дикообразными иглами волосы всех цветов радуги, оголённые руки и плечи парней и девиц украшала татуировка. Среди танцующих было несколько бритаголовых.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 В пятом классе он и ещё несколько мальчишек отпустили волосы под знаменитую четвёрку Джона Ленина, и завуч отправила всех в парикмахерскую. Тогда в знак протеста все мальчики класса постриглись наголо, и целых 2 месяца гордо сверкали бриттыми лбами, стоически выдерживая насмешки ребят всей школы. Может, поведение нынешних разноцветных вполне укладывалось в бунт прежних длинноволосых. Впрочем,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 Но в такой обстановке это, наверное, трудно сделать. Не поехать ли нам в более тихое место? Разве вас не предупреждали? Угланов удивлённо взглянул на него. О чём? Странно, не ответил на вопрос Угланов. Я думал, вы знаете, здесь каждый день с 7 до 9 вечера у меня что-то подобное дежурство. Это, если хотите, мой объект, и все мои связиники могут найти меня здесь.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 Кстати, больше вам здесь лучше не появляться. Если вас увидели со мной, значит, сделают соответствующие выводы. Поэтому вы и назначили встречу именно здесь, разозлился Дронга. Конечно, кивнул Углонов. Это удобно. Кроме того, мне нужно иногда с кем-то встречаться и беседовать, а то Решад, что здесь и так слишком много внедрённых агентов. Звонарёв готовил материалы о таких агентах, спросил Дронга, подавив раздражение.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 Он вдруг с раздражением подумал, что годится этой девушке в отцы. Вы хорошо знали Звонарёва, спросил он Углонова. Неплохо, кивнул подполковник. Мы даже с ним один раз здесь встречались. Всего один раз? Здесь, да, а вообще виделись несколько раз. Весьма толковый молодой человек. Наверное, перешёл к кому-то дорогу. У журналистов свои профессиональные трудности, пожал плечами Углонов. К ним протиснулся официант и поставил на столик два высоких стакана, наполненных почти до краёв. Углонов поблагодарил его кивком головы. Дронга заметил, как поморщился официант, отходя от их столика. Очевидно, углонов здесь не очень жаловали. Впрочем, он платил им той же монетой. "Как вы думаете, почему его убили?" спросил Дронга. Вопрос пришлось почти прокричать, так как музыка вдруг оглушительно взревела.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 Не знаю, раздражённо ответил Углонов. У меня своих проблем хватает, чтобы ещё заниматься проблемами каждого журналиста. Он встречался с кем-нибудь? Я имею в виду неформальную молодёжь. Да, с представителями двух или трёх клубов, кажется, трёх. У меня записано, но точно не помню. Вы можете дать мне их адреса? Хотите пойти по его стопам? усмехнулся Углонов. Ну-ну, желаю удачи.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 Но в ФСБ полагали, и Дронга знала об этом, что неформальные молодёжные объединения, были среди них и откровенно фашистские, должны находиться под внегласным контролем контрразведки. С этой целью в группы внедрялась агентура, а офицеры ФСБ почти официально закреплялись за местами тусовок таких групп. Это комплекс неполноценности, думал Дронга.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 И изумлённые крашеные ребята расступились, глядя на этого чудного дядьку солидной комплекции, который так клёво отплясывает рок со своей партнёршей. Перетанцевать их не смог никто.